Глава 22 Римми. Мажонок едва ли не трясся, намертво вцепившись в спинку стула. О чем это, Нейр? Какая сестра? Парень тут не один, что ли? Вопросы так и роились в голове. Но Римми поняла, что сейчас лучше не вмешиваться. Да и Александр никогда и ни с кем так мягко при ней еще не разговаривал, спугнуть боится, поняла Римми, и предпочла слиться со стенкой. Полный патронаж с моей стороны, Михель напомнил Нейр Мортистик, не дождавшись ответа от парня. «Клянусь кодексом чести. Если слово высшего мага для тебя ничего не значит, то поверь выпускнику кадетского корпуса». Парень смотрел загнанным зверем. В какой-то момент даже попытался выпустить магию на кончике пальцев, но быстро погасил ее, сообразив, против кого сейчас стоит. «Я могу решить вашу сестрой маленькую проблему, Нейр Бертель», спокойно продолжил Александр. Тебе вернут главенство над родом. Все средства семьи. Назначит опекуном Киран. Для меня это не составит трудностей даже в столице, не говоря уж, откуда вы там из Нетта? В Нетте тем более этот проходимец Ридсторпин навсегда исчезнет из вашей жизни и будет считать, что легко отделался. А захочешь — сядет. думая, у таких пройдох всегда найдется за что. И уж, конечно, тебя не станут обвинять в похищении семейной реликвии, раз вы с сестрой, законные и истинные владельцы Тойца». мажонок был напуган. Взгляд совсем затравленный, но сумел совладать собой. «Честь корпуса?» — недоверчиво переспросил он. «Та, что честнее смерти?» — серьезно ответил Нейр и протянул парню руку. Михель пожал ее, а затем поколебался и порывисто обнял Нейра. И Александр, этот бессовестный пошляк и насмешник, вдруг ответил тем же, без малейшей тени улыбки. «Кири, она боится и считает, что там безопаснее», — выдавил парень. «А тойц, я сам его только в руки взять могу, другим он вообще не дается, а слушается он только Киран» как самую младшую в роду», — кивнул Нейр. «У других хранителей также И в этом как раз все дело. Михель, артефакт мало вернуть. Всю его силу в ритуале раскроет только текущий хозяин». «Я... я объясню ей все это. Попробую. Думаю, у тебя примерно неделя, прежде чем сюда нагрянут люди императора. Твоя сестра живет у госпожи Анники. Но, думаю, ты и сам это знаешь. И еще. Будь с Анничкой вежлив и любезен». «Это моя личная просьба». На том они с Михелем и распрощались. Возвращаясь с Нейром в замок, Римми размышляла над тем, что услышала сегодня. «Неужели все закончится так просто? Закроют эти разломы, и конец. А тот мир, ну не весь. До всего их мира Римми дела не было, а конкретно их соседи так и останутся запертыми в своем городке. У них еще еда заканчивается, насколько поняла Римми» только Чувырла и выручает. Она поэтому постоянно отказывалась есть у Келла, только чапила, Или когда закончится слияние, закончится и их тюрьма. А если нет? Как это все равно ужасно и глупо? У них ведь и наука есть, и электричество, и могбили разъезжают, мангасты есть. Сколько там всего интересного. О чем задумались? О ремонте своей дечи? Нейр заправил девушке за ухо прятку. Не знаю. «Не по-людски это все как-то», — выпалила Римми. «Нет, умом я понимаю, что вы все равно говорите, что нет другого выхода, что нет смысла в этих войнах и новых жертвах. А вот другим местом чувствую, ну не так все должно быть. Неправильно это. Другим это вот этим?» Александр, оценивающий, оглядел все достоинства Римми пониже спины. «Что ж, соглашусь, очень м -м, убедительное местечко». «Вот только, дорогая моя, своей диечи, женская интуиция в высшем свете нейров в расчет не берется, только факты и логика. Если только вы не обладаете подтвержденным даром предвидения, а вы им, увы, не обладаете». Римми не стала обращать внимание на очередную провокацию. «Скажите, откуда вы все это знаете? Про то, как все было на самом деле?» «Про ритуал, про драконьи артефакты, про то, что только последние в роду могут управлять ими». «Потому что сам имею несчастье быть хранителем одного из них», ответил Нейр. «Но в моем роду, в отличие от наивных Бертолей, никогда не приукрашивали и не скрывали правду». Рими только распахнула глаза. «О, нет, показать не просите, у меня его нет», усмехнулся Александр. «Я наследник этой реликвии, но даже ни разу ее не видел». «Видите ли, в моем роду считают, что я не достоин драконьего сердца, и еще много чего». А моего мнения на голосовании Высшего Совета Нейров, собственно, даже не спрашивали. Драконье сердце — это то, которое... То, что родилось из пролитой крови десяти тысяч нерожденных драконов. Еще его называют рубиновым, чтобы лишний раз не упоминать тех, о ком давно предпочли забыть. То есть и в ритуале вы лично будете участвовать? Да. Римми иногда подводила память на маловажные для нее факты. Но, вспоминая сегодня героев пылающей бойни, она могла поклясться, что фамилии Мортистик среди них не было, как и не слышала она ее никогда прежде в Эббендорфе. А ведь папенька до того, как встрять в эту глупую аферу и разориться, часто писал самым влиятельным людям столицы с предложением спонсировать его очередные научные изыскания. Вернее, диктовал писала-то Римми. Да и тетушка. Девушка вспомнила ее слова только сейчас. В порыве гнева бросила, что никогда о таком Нейре не слышала. И еще надо проверить, кто он такой. Эти мысли Римми пока придержала в себе. У вас, своей диечи задача остается прежней. Не пускайте чужаков на нашу сторону. И сами перестаньте к ним ходить. Все это скоро закончится. Сестрой и ее окружением мы займемся сами. Женское участие не помешало бы, конечно, но, к сожалению, вам часто недостает деликатности. Нет, лично мне ваша прямота по душе. Но налаживать контакт с Анничкой и сестрой Михеля я вам точно не доверю. Еще полковник, как я понял, тоже имеет на Кирен Бертель определенное влияние. И он вам тоже не по зубам. Вы зачем вы так риме неприятно кольнули слова нейра я что вообще ни на что не гожусь кроме как разломости речь тем что вы сомневаетесь а еще чересчур самостоятельны вы мне нравитесь о ремонте своей диечи. я вам это уже говорил очень нравитесь я предпочел бы проводить с вами ночи а не рабочие дни чтобы лишних мыслей в вашей прекрасной головке вообще не возникало и поверьте это могут быть очень горячие ночи но вы предпочитаете строить из себя неприступную крепость, вариться в собственных идеях, коснеть в своей самоуверенности, не соглашаться со мной. В сложившейся ситуации, когда на кону всего-то весь мир, я вам, увы, не доверяю». Римми это обидела. «А Михелю? Вору и беглецу? Значит, доверяете беспрекословно?» съязвила она. «Ах да, какой-то там ваш...» Кодекс чести. Скажите честно, это просто потому, что он мужчина, а во мне вы никого, кроме хорошенькой потенциальной любовницы, и не видите. Вы ошибаетесь, Римми. Я вижу перед собой смелую и гордую девушку. С характером, с незаурядным умом. С прекрасным магическим потенциалом. И вам не нужно каждый раз доказывать, что вы что-то из себя представляете. Вы ведь действительно алмаз. Уж в этом я не покривил душой перед вашей тетушкой. Не Да, с удовольствием бодался бы с вами дальше. Но на это больше нет времени. И в нынешних условиях ваш непростой нрав будет только мешать. Вы ведь хотели быть исключительно моим магом по контракту. Так и я говорю это вам сейчас, как ваш патрон. Объективно. Без упора на то, что вы девушка. И уж точно не потому, что недополучила от вас чего-то. Вот как он это делает? Почему в присутствии Нейра Рими постоянно чувствовала себя глупой и неопытной девочкой? Или так оно и есть? Просто Нейр Морсистик, единственный, кто способен сказать ей правду в глаза. Но кое в чем Нейр был прав. Если разломы скоро исчезнут, то пора и кое-какие другие вопросы закрыть, каким бы неправильным все это ни казалось. Неделя прошла. Римми решительно потребовала мангасту Келла, не глядя демонов в глаза. «Ты обещал?» «Так я от слов и не отказываюсь!» Тихо ответил витринар. «Забирай, если прямо сегодня надо. Как ухаживать? Теперь и знаешь. Красавица, а ты чего такая смурная? Чай пойдем пить? Я рагу приготовил». «Я Римми! Аримантис!» Вдруг взъярилась девушка. «Дипломированный маг, а не красавица!» «Так одно другому не мешает», — улыбнулся демон. «И маг, и красавица!» «Слушай, я вот как раз как мага тебя спросить хотел, у вас переливание крови вообще практикуется?» «Ну, если человек, допустим, много ее потерял. и Если донором для обычного человека выступит маг, то что произойдет? И сколько ее надо, чтобы пациент и сам стал мангасты?» Резко оборвала его Римми. «И вашим скажи еще раз, чтобы к нам не совались, если не хотят через неделю тут навсегда остаться. Я про ту девицу, что к Диртэме Вейранг и его сестре Берените Вейболь постоянно ходит». Черненькую зверушку девушка отнесла в магистрат. Его архивы больше всего страдали от вездесущих драков, а пушистую, дымчато-белую забрала в замок уткнувшись в ее мурчащий бачок, так и заснула, коря себя за грубые слова, что незаслуженно пришлось выслушать Кэллу. Но иначе было нельзя. Александр Мортистик редко когда ошибался, как уже успела заметить Рими. Но в этот раз вышло именно так, ибо предсказанная им недели не вышло. Отряд личной гвардии императора нагрянул вратиску Оли уже через два дня. И сопровождаемый не кем-то, а самой Нейрин Курстлебен. Кэлл. Пугливая рыжулька действительно была магом. Слова полковника подтвердил анализ. Хитрая электроника вновь выдала кучу вопросительных знаков, обнаружив неизвестный элемент в составе крови. Правда, количественные показатели не превышали те, что были у Нейра в самой первой пробе, когда он еще был нашпигован незабудками. Видимо, слабенькая совсем. И как же Кэл злился на себя, что не взял у девчушки больше. Жалкие полтора миллилитра ушли в анализатор, и материала, чтобы проверить совместимость, почти не оставалось. Последняя капелька внятных результатов под микроскопом не дала. Да, трансфузионного шока при введении ее в каплю собственной крови на стекле не случилось. Но ведь вообще больше ничего не случилось. Пара тех искорок померцала немного, но в новой среде множиться не собиралась. Сколько же нужно крови, чтобы это волшебство прижилось у реципиента? Тут явно парой гемоконов не обойтись. Да и доноры из этой рыжульки, тьфу, слезы одни. В ней живого веса и сорока кило не наберется. Да и опять же, Кэлл немного успокоился и начал рассуждать как медик. Магия — это же не вирус какой-то, чтобы бесконтрольно множиться в любой подходящей среде. Тогда бы их магии были бесконечно сильны. А ведь даже у того высшего, Мортистига, есть лимит. Иначе на той стороне давно бы уже додумались, как из обычных людей делать магов. Ну, там, чиркнули по ладошке, руки пожали, вот и вся недолга. Ну, или по сценарию зомби-апокалипсиса тоже было бы забавно. В общем, со временем они бы все на той стороне стали магами. Но не стали же. Значит, дело не только в крови. Хм, а если костный мозг пересадить, геном секвенировать, должна же у этого явления быть научная база. Только это, увы, уже не его уровня работа. Необходимо ближе познакомиться с этой девчушкой, пораспрашивать. Из Рима ты ничего про эти их магические дела не вытянешь? сразу смотрит настороженным зверьком. Только Анечка вдруг проявила неожиданную решимость, заявив, что Скиран на ближайшую пару дней переживаний пока хватит, и захлопнула перед ним дверь. Следующие дни тоже не задались. Сначала Римми где-то пропадала два дня, потом в ультимативной форме потребовала кошек, а получив желаемое, сразу ушла. Обидел чем-то? Да вроде нет. Полковник по уши зарылся в книге, и отвлечь его было невозможно. Только отмахивался, и на вопросы Кэлла не отвечал. Парень припомнил и пересказал орше слова Римми. Что-то о том, как бы через неделю гостям не остаться на той стороне навсегда. Полковник замер на пару секунд. Что-то посчитал в голове. Согласно кивнул и снова уткнулся в книжку с яркой обложкой. Детскую. Сказки и легенды народов мира. В маразм старик впадает. Вспомнил Келлин и акрис и даже собирался зайти к ней, но та вдруг явилась сама. Со стороны разрыва в его гостиной, в длинном пышном платье и шляпке. И не одна. «Келл, пупсичек, слава богу, ты дома! Слушай, котик, ты ведь всяких там овечек-козочек тоже лечить умеешь!» Она сделала умильные глазки. «Ты не ругайся только, это я диртичку про тебя рассказала!» «Ты же по зверушкам самый классный доктор, а у диртечка там, ну, совсем жопонька. Ой, э, э, досадная неприятность». Кэл, сильно озадаченный нехарактерным для нее нарядом, перевел недоуменный взгляд на спутника Крис, а тот с готовностью коротко и уважительно кивнул, протянув руку. «Диртеми Вейранг», — представился мужчина лет 30, его ровесник. В его присутствии Кэл почувствовал себя уличной шпаной, Мужчина был одет в дорогой и явно сшитый на заказ бежевый костюм-тройку в цилиндре с тростью. Причем носил все эти атрибуты позапрошлого века с достоинством и умением. А вот выправка его смахивает на военную. И растительность на лице выбрита как по линеечке. Тонкие усики, аккуратные бакенбарды. Кел непроизвольно почесал свою трехдневную щетину. «Господин Бертл», — продолжил гость, — Лишь милосердие богов позволяет мне сейчас надеяться, что вы сможете извинить вашего покорного слугу за это бесцеремонное вторжение в ваш дом. Поверьте, я бы никогда не проявил такого неуважения, не заручившись прежде вашим письменным согласием. Но, к сожалению, обстоятельства таковы, что я вынужден отринуть все правила хорошего тона и явиться к вам без приглашения. Кэл только моргнул. Но нет, мужчина говорил серьезно тщательно скрывая волнение. «Лихо заворачивает!» «Да!» — шепнула в восторге Крис. И повернулась к мужчине. «Диртичек, милый, давай к делу уже, пока они там все не передохли». С помощью Крис выяснилось, что в имении этого рафинированного франта сегодня разом слегло два десятка элитных овец хампширской породы. Гемпширской, автоматически поправил Кэлл. По осени часть овец собирались продать за огромные деньги. И овчар этого Вейранка, он же по совместительству местный специалист по скотным болезням, как назло, вчера уехал договариваться с покупателем в соседний город. А сегодня все стадо внезапно полегло. Симптомы? Невежливо оборвал Келлин очередную хитросплетенную словесную вязь. В нем проснулся ветеринар который лишний болтовни при постановке диагноза не любил. «Половина будто в глубоком обмороке», — отчеканил дертями уловив настрой Кэлла. Остальные на ногах не держатся. Мордами мотают, будто пьяные. Глаза пустые, дышат тяжело, и из ноздрей течет. «Окатились на днях», — уточнил Кэлл, а в голове засвербело что-то смутно знакомое. «Нет же, господин Бертл, рано, но все поголовно суягные, да. А «Жара?» «Да нет, на той стороне, как ни странно, в это же время такого пекла не было. Ходили бы они там иначе, упакованные по всей программе. Значит, а витаминоз?» «Соль, медь, люцерна, морковь?» Нетерпеливо спросил Кэл. «Овцам все это дают? Я понимаю, вы можете в этом не разбираться?» «Разбираюсь, господин Бертл!» С достоинством кивнул Ранг и чуть стыдливо покосился на Крис. Эти овцы – основа нашего благосостояния, все перечисленное у них в полном достатке, как и полноценный корм. И ни одного признака болезни до сегодняшнего дня у них не было. Поверьте, о них очень хорошо заботятся». Кэлута по описанным симптомам уже понял, в чем дело, и только усмехнулся, недоверчиво качая головой от такого совпадения. «Удивительно, но все же уточнил, уже зная ответ». «Собаки-то у вас водятся вроде. С кошками знаю напряг. Новых на пастбище случайно не выпускали недавно. Только сегодня утром подросших щенков из свежего помета спустил. Пусть со старыми начинают учиться. Понятно». В голос рассмеялся Келл. Он очень любил записки одного ветеринара, жившего сто лет назад. Юморные, немного наивные, добрые. Описанные им методы лечения давно и безнадежно устарели, а состав применяемых препаратов порой вызывал искреннее недоумение. Только кто бы мог подумать, что в середине 21 века Кэл вновь окунется в прошлое и попадет в ту же ситуацию, которая была описана тем автором давным-давно. Ведь в их реальности овцы уже давно не паслись на пастбищах, «Безопасные выгулы теперь сложно найти, а выращивались в питомниках, где потребность в четвероногих пастухах давно отпала». «Недостаток кальция», — пояснил Келл. — «это от сильного стресса. Щенки напугали парочку овец, а полегли за компанию все. У суягных-то один мозг на все стадо». Вейранг в очень витиеватой форме упросил Кэлла лично отправиться на ту сторону. Профессиональное любопытство победило. При виде лошадей в конюшне мэра Кнокписа, на которых и подразумевалось добираться до имения, Кэл вздохнул, понимая, что к такому точно не готов, и затащился двора в гостиную миник. И да, это были прекрасные тонкорумные гемфширки, которых Кэл ни разу в своей жизни до этого не видел, только на картинках. Тонконогие, белоснежные, с раздутыми боками, полными ягнят. Инъекции хлористого кальция подняли их на ноги за несколько минут. Благоухающее изумрудное пастбище вскоре огласилось довольным блением. Вероятно, в глазах непосвященных это выглядело магией. Все, как в той книжке. Этот вайранг, по крайней мере, выглядел ошеломленным и счастливым. А Кэл вспомнила о предупреждениях Римми, лишь когда она сама, сверкая глазами, встретила их процессию, возвращавшуюся к дому мэра. Римми. Сомнения не оставляли Римми, и ни о чем другом, кроме как об этих дурацких разломах, она думать не могла. Нет, Александр, конечно же, прав. Да и в Высшем Совете Нейров надо думать, не глупые люди сидят. Пока слияние не обрело необратимый характер, пока еще можно предотвратить масштабную войну, нужно избавиться от незваных гостей. Раз и навсегда. Но с другой стороны, это ведь не демоны-рисши, обуянные исключительно жаждой крови. Те между собой-то изъяснялись примитивным рыком и пинками. Обычных слов они не понимали. «Да и не до разговоров им было. Жрать, убивать и размножаться. Вот вся их животная натура. А тут люди. Да, странные. И все у них так непривычно. И ужасно и интересно. И немного пугающе. Но люди же! А ну как, не сработает этот ритуал. Да, после пылающей бойни тираны исчезли. Но кто его знает, куда?» Может, их вообще в родной мир выбросила? Тогда получается, и этих туда же, к этим чудовищам закинет. Или все же ритуал развоплотил драконов? Да так, что и следов от них не осталось. Тогда и этих в порошок сотрет? Так себе перспектива. Разве эти не демоны такое заслужили? Когда Рими о чем-то сильно задумывалась или сомневалась, то всегда впадала в раздражительность. Вот и сейчас, когда блеющий и перепуганный мэр Кнокпис отыскал ее, задумчиво прогуливающуюся по городку, маг первой категории о ремонте своей диечи вскипела. «На каком еще кузнечике? Выражайтесь яснее, господин Асфальт!» Же железном!» — скукожился мэр. Г. Госпожа Мак, я вам клянусь, зеленая тварь размером стеленка и стрекочет еще, а тот демонский лекарь ее оседлал, да и помчался за господином Вайранком. Кузнечика Риме вскоре увидела сама, дождавшись нарушителя у дома мэра. И вот что странно необычное средство передвижения ее не напугало, а наоборот, вызвало жгучее желание его опробовать. До того лиха Келл на нем лавировал, держась за усы отростки спереди. Но девушка быстро опомнилась и только раскрыла рот для гневной отповеди, как Келл ее опередил. «Да понял, Рим, понял!» — отмахнулся он, слезая из кузнечика. «Все, ухожу к себе! Не ерошься. Госпожа Вайдьечи неожиданно вмешался Диртеми в Эйранг. «Своего брата Беренита ей однажды представила при случае, и до этого случая он казался Риме благоразумным человеком. «Вы не должны винить благородного господина Бертла в нарушении установленных правил, ибо если кто и виноват в этом, так исключительно я. Вернее, мое эгоистичное и корыстное желание спасти от неминуемого краха семейное предприятие». «Великодушие же и исключительный лекарский опыт господина Бертла заслуживают лишь восхищения. Я готов понести ответственность, если вы или господин Нейр сочтете мои действия опасными в этой и без того сложной нынешней ситуации». Вот снова чешет, а?» — восхитилась его спутница. Римми аж вытаращилась на нее. Не сразу признала демоницу, что без зазрения совести рассматривала обнаженного Нейра. Но диртичек все правильно говорит. Кэл, тут вообще ни при чем. Это я, диртечка, взбаламутила. Ну а чего? овечек то жалко. Рим, ну ладно, вот что ты взъелась? Дролечка бы слова поперек не сказал. Он-то свою скотину тоже ценит. Мне рассказывали. Риме не сразу нашла, что ответить, непосредственной девице. Рим, это еще что такое? Господин Вейранг, ничего подобного больше повториться не должно. Строго отчеканила она. «А ты, демоница!» «Кристин!» Деликатно поправил Дертеми. «Кристин!» Закатила глаза Римми. Не хватало еще всех подружек Александра по именам заучивать. «Возвращайся на свою сторону. Если не хочешь вскоре остаться тут навсегда!» Римми спохватилась. О том, что разломы вскоре закроют, даже на их стороне пока не знали. Опять горячность ее подводит. «А я, может, и хочу остаться!» Возразила девица. «А чего?» «Клиентура тут благодарная, экология отличная, платьишки вообще чумовые!» Кристин, Вейранг взглянул на нее по-новому. «Вы, вы действительно могли бы рассмотреть такую возможность?» «О боги, вы сделаете меня счастливейшим человеком!» «Да-да, я понимаю, что вы еще не приняли окончательное решение и наверняка сомневаетесь, я и не смею давить!» Но если вам нужны гарантии, если вас беспокоит положение в нашем обществе, тревожит ваше будущее, то я готов его обеспечить. О, дорогая Кристин, надеюсь, вы когда-нибудь простите меня за неподобающую обстановку, в которой я вынужден». На этих словах Вей Ранг грохнулся на одно колено, прямо на пыльную мостовую, в своем светлом костюме, и с мольбой протянул девице руку. «О, божечки!» Тонко выпалила девица, с трудом сдерживая восторженный виск. «Диртик, милый, ну ты реально! Сейчас!» «Просить ваши руки!» — твердо закончил Вейранг. Римми вовремя успела заткнуть уши, и краем глаза выхватило какое-то волнение на улице. Народ, явно обеспокоенный чем-то, бежал к центральной площади. Магичка совершенно невежливо навесила на внезапно сложившуюся парочку полок тишины и крикнула, пробегавшей мимо горожанам. «Эй, что происходит? Не знаю, госпожа Мак!» — откликнулся один мальчишка. «Говорят, целая армия в Ратиску Оль въехала. Да не из Эдсона, а с имперскими флагами, аж на из самого Эбендорфа стал быть!» «О боги!» «До площади быстрым шагом минут семь», прикинула Римми. «Но вдруг там именно сейчас уже происходит что-то важное. Время терять никак нельзя». Она, нервно топчась на месте и судорожно прикидывая, приличествует ли магу первой категории бегать, уже подхватила юбки. Еще эти чёртовы туфельки на каблучке!» И вдруг услышала стрекотание за спиной. «Садись уже!» Быстро мотнул головой Кэл и похлопал по сиденью кузнечика позади себя. Римми издала тихий писк разрываясь между желанием добраться туда побыстрее и прилюдным попранием собственных же правил, переступила с ноги на ногу «А, к черту!»